Глава 67. Зачем брать кусок, если можно съесть весь пирог? Я закончила. Я закончила! Я закончила! Наконец-то этому пришел конец! Я отодвигаюсь от стола и едва не пускаюсь в пляс, неся свою наконец-то завершенную выпускную работу по магической истории на стол преподавательницы. Я ни под каким видом не стану ждать оценки. Да, я не получу «А», но я точно знаю, что она поставит мне проходной бал. А сегодня только это и имеет значение. Затем я поворачиваюсь и выхожу с последнего школьного урока в своей жизни. Это одновременно и здорово, и странно. И тут я вижу, что напротив двери моего класса, прислонясь к стене, стоит Флинт, сложив руки на груди и широко улыбаясь. «Похоже, ты очень довольна собой, новенькая». «Да, очень. Рад это слышать». Он отходит от стены и вместе со мной идет к лестнице. Мы шагаем по коридору, и Флинт кивком показывает на длинный ряд окон и на ярко-голубое небо, виднеющееся в них. «Сегодня опять шикарный денек. Не хочешь ли ты полетать?» «Сначала мне хочется сказать «нет». Я устала от всех этих ночных бдений и хочу одного — лечь в кровать, накрыться с головой одеялом и помолиться, чтобы мне не приснился кошмар про плачущую Фейлию, которая снится мне часто с тех пор, как мы вернулись из Поднебесья. Но, вглядевшись в его лицо, я понимаю, что речь идет не просто о полете над кампусом. Он хочет поговорить. А дружба не всегда бывает удобной и приятной. Но она важна — И когда ты находишь таких людей, которые важны для тебя, надо принимать их такими, какие они есть. Поэтому вместо того, чтобы отказаться, я говорю. «Дай мне отнести рюкзак в комнату и переодеться. Встречаемся на парадном крыльце через 10 минут». Облегчение, написанное на его лице, подтверждает, что мой инстинкт меня не обманул. «Давай, новенькая, я подожду». «Ты же знаешь, что через неделю состоится выпускная церемония», — говорю я. «Тебе придется перестать называть меня новенькой после того, как я получу диплом об окончании старшей школы». «Я об этом подумаю», — отвечает он, закатив глаза. «Но я тоже закатываю глаза». «Да уж, подумай». Через 10 минут я спускаюсь. Меня немного мутит после того, как я в такой спешке проглотила одно печенье «Поп-тарт». Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. «Ты готов?» — кричу я Флинту, который сидит на диване в общей комнате вместе с Лукой. «Или ты уже передумал?» «Конечно же не передумал!» Он быстро целует Луку и перепрыгивает через спинку дивана. Пойдем. Как только мы выходим, вся моя усталость проходит без следа. Взявшись за свою платиновую нить и сменив обличье, Я понимаю, что я рада тому, что Флинту говорил меня полетать. Возможность размять крылья — это именно то, что мне сейчас нужно. «Тот, кто первым поднимется на крышу, сможет сегодня вечером выбрать фильм», — говорит он, глядя на крышу. «Думаю, ты не можешь этого обещать, если рядом нет остальных». «Да ладно», — он пожимает плечами. «Кто не успел, тот опоздал». «Это верно», — соглашаюсь я. хотя это и не так. И взлетаю к самому высокому месту замка, то есть к башне Джексона. Подо мной Флинт возмущенно кричит. «Если ты думаешь, что я опять стану смотреть сумерки, новенькая!» Он мгновенно меняет обличие и тоже взлетает в воздух. Он вот-вот обгонит меня, так что я прибавляю скорость и говорю. «Я никогда не заставляла тебя смотреть сумерки». Мы с Мэйси делаем это, когда остаемся одни в нашей комнате, как и положено приличным фанатам этого фильма. Мы поднимаемся к крыше, ноздря в ноздрю. Я быстро приземляюсь на край крыши, Флинт тоже, и одновременно снова превращается в человека. Если честно, это получилось у него очень эффектно. Не знаю, буду ли я сама когда-нибудь так же уверена в своих силах, как он. Мы оба сидим на холодном кирпиче, Свесив ноги и глядя на кампус. Хочешь пить? спрашиваю я и достаю из рюкзака две бутылки воды. Ты просто богиня, отвечает он, когда я кидаю ему одну бутылку. Может и не богиня, но определенно не божительница. Но ну, не знаю. Он делает вид, будто обдумывает мои слова. Думаю, ты все-таки богиня. Я смеюсь. Точно? Пару минут мы сидим в уютном молчании. И я думаю о том, как прекрасны эти горы, и как я полюбила их за время своего пребывания в Кэтмере. Я не знаю, что стану делать после окончания школы. Может, попаду в тюрьму, пытаясь предотвратить войну. Но знаю, что мне, вероятно, придется уехать отсюда. И это вызывает у меня грусть. Оказавшись здесь в ноябре, я сказала себе, что полгода — это не так уж долго. Только тогда я еще не знала, как полюблю это место. Мне хочется заговорить, но у Флинта такой задумчивый вид, что я решаю подождать. Он видит, что я смотрю на него, и говорит. «Итак...» Значит, время разговора наконец пришло. Он смущенно улыбается, затем запускает пальцы в свою прическу афро, что для него необычно, Прежде я не наблюдала у него таких жестов. И вместо того, чтобы ждать, когда он наконец скажет, что у него на уме, я просто спрашиваю напрямик. «Так ты скажешь мне, что мы делаем тут на самом деле? Или мне так и придется строить догадки?» Вид у него делается еще более смущённый. «Что, все так заметно?» «Для того, кто только что проиграл воздушную гонку каменные горгульи, да». «Извини, но, по-моему, я выиграл». Похоже, он оскорбился. «Флинт, давай выкладывай». Я смотрю на него с ободряющей улыбкой. «В чем дело?» «На эти выходные мне надо отправиться домой». Он делает глубокий вдох и медленный выдох. «И я хочу, чтобы ты отправилась со мной».